и они шли, прокладывая между кустов и кочек две пары глубоких следов. Наверное, эти следы следовало как-то маскировать, но Зоська не знала, как тут их можно было замаскировать, и не удивилась, когда Антон ей сказал, «Ты иди за мной, чтоб в один след». «Правильно». Болото всюду хорошо промерзло и надежно держало человека, В траве было сухо, мелкие лужицы вымерзли до дна, и под ногами иногда жестко хрупало. Не толстый ледок легко ломался в траве. Зося! Каким-то особенным голосом сказал вдруг Антон и обернулся. Она едва не наткнулась на него сзади и тоже остановилась, уставив в его озабоченное и даже омраченное чем-то лицо. Зося! Я должен тебе сказать, что? Знаешь, я в самоволке, сказал он и внимательно посмотрел на нее. Она ничего не поняла. В какой самоволке? В разведке. В том-то и дело, что не в разведке. Я столгал тебе. Меня никто не посылал, я сам... «Как? Сам? Сам? Как узнал, что ты идешь на такое дело? Не выдержал. И вот Зоська, сдвинув высоко брови, непонимающе глядела в его омраченное переживанием лицо, и смысл его слов не сразу доходил до ее сознания. В самоволке. Почему в самоволке? Почему она ушла, и он не выдержал?» Но вот она стала понимать что-то, и смешанное чувство участия и почти испуга охватило ее. Что же ты наделал? Вот наделал, развел он руками. Теперь поздно переделывать. Нет, ты должен вернуться, спохватилась она. Что ты? Тебя же за такое дело... — А тебя? — с какой-то непонятной убежденностью прервал он. — Ты же в первую деревню влипнешь. Пропадешь не за понюшку. — Почему? — удивилась она. — Почему? — Тебе объяснить, почему? — Что ты умеешь? — Перелить, Обмануть полицая сможешь? — На документ свой надеешься? Так первый же Бобик все сразу поймет. А ну, дай твой Аусвайс. Не в состоянии побороть все растущее замешательство, она сунула руку за пазуху и из специально пришитого для того кармашка в сачке достала измятую книжицу Аусвайса. Ну вот, разочарованно сказал он. Кто так документ носит? Разве деревенские девки это, а у свайсы прячут? Надо было обернуть в бумажку, да завязать в чистую трепицу, да спрятать под седьмую одежку. А у тебя все на готове. Теперь фотография, сказал он и умолк, разглядывая фото на документе. Ну конечно, сразу видать. Паспорт одного возраста, а фото другого. Старое фото с чужого документа. Да и печать... Ну, кто так печать ставит? Возмутился он. Руки бы тому обломать. Смотри, даже буквы не сходятся. Она заглянула в развернутую в его руках книжицу, Действительно, поддельные буквы на ее фотографии заметно отличались от действительных на странице Аусвайса и шли как-то криво, словно расползаясь от влаги. Хотя вчера Аусвайса она не намочила нисколько. «Ну, видишь, как за тебя не бояться?» Похоже, он был в чем-то прав. Ее подготовили не слишком тщательно, и она очень легко может влипнуть. Но как и чем оправдается он? Ведь целая ночь отсутствия в лагере не останется незамеченной.